кашлячьи глаза. Я ожидал, что отец заинтересуется картинками, внезапно появившимися в чёрном ящике. Я ему уже как-то рассказывал про телевизор, но передача попалась такого сорта, что интерес отца тут же угас. Он с отвращением смотрел на экран. Там как раз шла программа для фанатов оружия. Показывали молодую привлекательную женщину, позирующую с огромной винтовкой и парня, расписывающего достоинства этого ружья. Возможно, Ксамбер вспомнил всех тех охотников, от которых ему когда-то удалось спастись. Он гневно сжал кулаки, и глаза его запылали янтарным огнём. Я с ужасом заметил, что на пальцах у него пробиваются когти. И надо же, именно в этот момент медсестра поставила поднос с едой на откидной столик у кровати. Вам следовало бы подстричь ногти, сказала женщина, удивлённо подняв брови, и продемонстрировала свои ногти: длинные, покрытые фиолетовым лаком. У меня это выглядит красиво, а у вас не очень. Я принесу вам ножницы, хорошо? Да, принесите, пожалуйста, вмешался я. У меня уже губы свело от притворной натянутой улыбки. Мистер Апендицит тоже заметил когти и рассмеялся. Да, приятель, можно подумать, ты последние месяцы из леса не вылезал. Если бы он знал, что я имею дело со взрослым самцом пумы, он бы постерёгся отпускать подобные шуточки. Я был очень-очень рад, что он ни о чём не догадывался. Мистер Бриджер поднял крышку с подноса. Я охнул. Там лежали два ломтика хлеба, кусочек масла, сыр и огурец. Ежу, понятно, что к Сэмбер этого есть не будет. Отец недовольно принюхался. Что это? И вот уже ломтик сыра повис у него на когтях, а хлеб полетел на пол. Наверное, отец решил, что всё это лишь украшение и надеялся найти под ними что-нибудь съедобное. Но его ждало большое разочарование. Лизнув масло, он попытался встать, Сердито ворча, я случайно толкнул тарелку. Она с грохотом упала на пол и разбилась на тысячу осколков. Я тихо выругался и поспешил всё убрать. К счастью, мистер Аппендицит лишь мельком взглянул в нашу сторону и продолжил дальше уписывать свой бутерброд, не отрываясь от телевизора. Чёрт, надо было еду взять, пробормотал Джеймс Бриджер и достал телефон. Позвоню Тео, пусть что-нибудь привезёт. На Тео можно положиться. Через полчаса он доставил два серых стейка и десяток сосисок. Они с отцом сразу нашли общий язык. Как только Ксамбер понял, что Тео за зверь, он радостно протрубил приветствие по-лациному. Очень мило, вот только сосед по палате пришёл в замешательство. Что это было, прошептал он мне. Это румынский, не моргнув глазом, ответил я. Понятно. А я подумал, что финский, сказал мистер Апендицит и вытращив глаза, наблюдал, как мой отец разделался со стейком и сосисками. Хорошо, что Коктион уже убрал. Спасибо, Тео, поблагодарил я нашего завхоза. Ты нас очень выручил. Всегда пожалуйста, ответил Тео, и я обратился к отцу. У тебя замечательный сын. Надеюсь, ты в курсе? В курсе, в курсе, кивнул отец, и меня захлестнула горячая волна радости. Снова пришёл врач, поздоровался с нами и занялся сначала соседом. Отец воспользовался свободной минуточкой, чтобы встать и пройтись по комнате. Я с беспокойством увидел, что он теребит штаны и насторожился. Что ты собираешься делать? Как что, метить территорию? Бриджер Тео и я тут же окружили его. Нет, Ксамбер, нельзя, зашипел я. Бриджер схватил его за руку, а Тео стал теснить обратно к кровати. И очень вовремя врач обернулся и внимательно посмотрел на нас. У вас всё в порядке? Всё просто отлично, заверил я, стараясь казаться спокойным. Хотя скорее всего выглядел я так, словно только что подрался с дюжиной разгневанных карликовых свиней. Простившись с отцом, мы отправились обратно в школу. Я был совершенно без сил. Не мудрено, ведь совсем недавно мы вернулись из Коста-Рики, а там тоже было много приключений. Завтра я отвезу тебя, Джеймсу нужна передышка, пообещал Тео. Будем надеяться, что наш общий друг, ты понимаешь о ком я, не знает, что твой отец лежит в больнице Джексона. Друг Ну и шуточки у Тео. «Три дня — большой срок», — сказал я. «Нам нужно продержаться три дня. Вести себя как обычно, не говорить в школе об отце. Никто не должен догадаться, что он уже в городе. Вот только Миллинг совсем не дурак. Может, он уже давно подослал своих людей следить за больницей, и ему уже доложили, что мой отец там? Его угрозы в последнем письме не шли у меня из головы. «Твой отец и так уже болен. Каково же тебе будет, если он из-за тебя умрет?» Тео забоченно взглянул на меня. Попросить Билла и Сару сегодня ночью подежурить у больницы. Я задумался. А если Джеффри и его стая заметят, что мистер Зорки не в школе? Он же их альфа-волк. Вдруг они последуют за ним? Тео рассмеялся. Если Бил захочет оторваться от погони, его никто не найдёт. И молодые волки не посмеют его расспрашивать, где он провёл ночь. Я вспомнил, как давно они знакомы и как хорошо знают друг друга. Поэтому согласный кивнул. и у меня сразу же полегчало на душе. Если Билл Зорки в обличии огромного черного волка и Сара Кэллоуэй в обличии гремучей змеи будут охранять моего отца от врагов, я смогу спать спокойно. Я еще сыграл в баскетбол с Холли и Брэндоном, потом рухнул в кровать и уснул тревожным сном. Мне снилось, как гигантские змеи забрасывают в кольцо муравьедов. На следующее утро мы с Тео отправились в город. Совершенно открыто. навещать мою приёмную семью, которая нетерпеливость расспросить меня о заграничной поездке. Но по пути мы, конечно же, заехали в медицинский центр Сент-Джонс. Как нога, болит? Спал хорошо? кинулся я к отцу. Дважды нет, проворчал отец и мрачно взглянул на соседа. Парень всю ночь смотрел эту штуку. Ксамбер уткнул пальцем в сторону телевизора. Не представляешь, какую дурь там показывают. Очень даже представляю, к сожалению, заверил я отца. И каждые пару минут они мне что-то навязывают. Знаю, это реклама, просто не обращай внимания. Да как не обращать внимания, если он всё время включён? зашипел отец и с тоской посмотрел в окно на яркое голубое небо. Да без телика тут со скуки помрёшь, попытался оправдаться Даниэль, выбрался из кровати и побрёл в туалет. Проходя мимо нас, он шепнул мне на ухо: Мне кажется, у твоего отца проблемы с глазами. «Какая проблема?» — обескураженно шепнул я в ответ. «Они светятся в темноте, если на них вдруг падает свет». «Для румын это совершенно нормально», — заверил я его и попытался невинно улыбнуться. «Я в гугле проверю», — пригрозил мистер аппендицит. «Как хорошо, что мы недавно на человековедении проходили тему интернет». «Да проверяйте», — сказал я. «Про оборотней он там ничего не найдет». Когда Даниэль исчез в туалете, я рассказал о нашем разговоре отцу — Судя по всему, он боится твоих кошачьих глаз. Жалко, недостаточно боится. Отец воспользовался отсутствием соседа и доковыляв до его тумбочки, внимательно рассмотрел пульт от телевизора. С помощью этой штуки управляют ящиком с картинками. Точно. Я почувствовал недоброе. Раздался неприятный треск. Ксамбер раздавил пульт в руке. Ой, как жаль. Очень довольный, он положил обломки обратно на тумбочку и вернулся в кровать. Мистер Пендицит, конечно, устроил скандал, но нам повезло. В этот день дежурила та самая милая крупная медсестра, и она не поверила недовольному соседу, что отец сломал пульт нарочно. "Такое случается, иногда вещи падают на пол", сказала она, очаровательно улыбнувшись к Самберу. "Завтра у вас будет новый пульт". Мистер Пендицит застонал, а отец улыбнулся. Сегодня ночью он сможет спокойно поспать. Что-то бурча себе под нос, сосед взял планшет и принялся играть в компьютерную игру. Там, кажется, нужно стрелять птицами по свиньям. Но, ну, может, я что-то неправильно понял. Я открыл окно, чтобы проветрить комнату, и на обратном пути увидел, что отец вылизывает себе руку. Ты что делаешь? в панике спросил я. Как что? Моюсь, ответил отец, удивлённо подняв брови. Я не собираюсь запускать себя. Я быстро дёрнул его за руку вниз. Уф, успел. Мистер Апендицит тут же недоверчиво посмотрел на нас. Я отвёл отца в ванную комнату и показал ему, как пользоваться мочалкой. Если не хочешь принимать душ, тогда пользуйся хотя бы этим. Другого способа мыться люди не признают. Отец с сомнением повертел мочалку в руке. Мыться вот этой тряпочкой? Ты серьёзно? Абсолютно. Я тяжело вздохнул и попытался утешить себя тем, что лечение идёт отцу на пользу. Ему регулярно меняли повязку на ноге, и благодаря обезболивающему у него впервые за несколько месяцев ничего не болело. Главное теперь, чтобы он вёл себя более или менее по-человечески, и никто ни о чём не догадался. Ещё 2 дня. Нам нужно продержаться ещё 2 дня. Потом Тео отвёз меня к приёмным родителям. Анна обняла меня, Мелоди с улыбкой бросилась мне на шею, даже Марленс не зашёл, небрежно махнул рукой. Только лабрадор Бинго был не рад, что я благополучно вернулся из Коста-Рики. Если бы он умел говорить, то наверняка бы сказал, пираньи меня очень разочаровали. "Ну, Джей, рассказывай", потребовал Дональд, когда мы все вместе сели за стол. В честь моего возвращения Анна приготовила оленью вырезку и пюре из батата и испекла хлеб из кукурузной муки. Очень вкусно. Ребята там по большей части очень милые. Они нас часто разыгрывали, но мы не обижались, было очень весело, начал я и задумался, что можно рассказать, а что лучше скрыть. Поразмыслив, я рассказал об инструктаже по поведению в джунглях, о рафтинге и о поездке к вулкану Ареналь. А о директоре школы облитым жёлтой краской я предпочел умолчать. Упомянул я также и своё интервью для телевидения. На мою человеческую семью эта новость произвела сильное впечатление. К счастью, записи интервью не было, значит, они его не увидят. Ты был в Телике? Отпад! Марл он мне даже позавидовал. Я не смог удержаться, поддразнил его ещё сильнее. Да я же там уже не раз выступал. Помнишь тогда, когда я только у вас появился и все называли меня мальчик-загадка. Марллан обиженно фыркнул. А опасных зверей ты видел? нетерпеливо спросила Мелоди. Учительница сказала: "Там есть вампировые летучие мыши. Они могут ночью высосать из тебя всю кровь, и ты даже не заметишь". Я сглотнул. Так вот, почему учителя запрещали нам гулять в джунглях по ночам. Нет, таких мы не встречали. Зато мы видели кайманов, гигантскую змею и ягуара. «Круто!» Глаза у Мелоди округлились от удивления. После ужина, когда на город уже спустились сумерки, Анна отвела меня в сторону, обняла за плечи и спросила. «Джей, у тебя правда все в порядке? Мне кажется, тебя что-то беспокоит». «Беспокоит, и еще как!» Мне очень хотелось выговориться, но я сдержался. Ерунда, отмахнулся я, закрыл глаза и вдохнул запах моей приёмной мамы. Она пахла ванилью и свежим хлебом. Мой дом там, где Анна. И тут зазвонил мой мобильник. В последние дни я следил, чтобы он всегда был заряжен. В трубке я услышал голос Джеймса Бриджера. "Это я", быстро произнёс он. "Надо срочно увидеться. Когда сможешь приехать?" "Прямо сейчас", ответил я. В душе всё оборвалось. как в том дурацком самолёте во время полёта